После получаса работы он выкопал лишь груду бесполезных камней и пот стекал по его спине. «Ой, и толку здесь копать? Здесь же одни камни! К чему все это? Не захватывал же каракулу монстров рабство ради выкапывания камней!» Герой Саутанделя попал в плен к вампиру и занимается каторжным трудом. Арк попытался подавить в себе закипающий гнев, начав орудовать лопатой с большей силой. Внезапно Флип поднял один выкопанный им маленький камушек с земли и сказал «Вот, что мы ищем!» подобранный флипом камушек издавал тусклое сияние, приглядевшийся Арк получил информацию. Лунный камень. Камень-берег, долгое время находившийся под воздействием магии Луны. В новом свете достаточно распространены особые камни, способные впитывать в себе окружающую магию. Вид камня зависит от места, в котором он долгое время находился в почве, камень в вулканической местности приобретет огненные свойства, а камень, найденный на заснеженной вершине, будет обладать ледяными свойствами, Камни с подобными свойствами называются камнями-оберегами. Лунный камень — одна из разновидностей берегов. Лунный камень, впитавший в себя магию Луны, повышает магические способности персонажа, и использование его в качестве одноразового ингредиента восстанавливает запас маны. К тому же его можно вставлять в предметы с гнездами для придания им магических свойств. Прямое использование плюс 10 маны, лунный камень исчезает после использования. Постоянный эффект при вставлении в гнездо «Скорость восстановления маны плюс 2 процента». «Камень и берег? Что-то новенькое». Глаза Арка расширились во время прочтения информации о камне. Не так давно в его владение попала меч с гнездами, и до сих пор он ума не мог приложить, что именно в них требовалось вставлять. «Значит, я смогу вставить этот камень в меч обещания». Однако немного подумав, он пообавил свой пыл. Эффект при вставлении в гнездо давал лишь плюс 2 к скорости восстановления маны. Меч обещания имел четыре гнезда, Значит, суммарный бонус составлял бы 8%. Конечно, лучше, чем ничего, но возможно здесь можно было найти камни и получше. Впрочем, особо надеяться на это не стоило, он все еще не мог пользоваться рюкзаком. Но все же интересно, если камни обереги посильнее этого. Флип, дождавшись, пока Аркнер рассмотрел камень достаточно хорошо, продолжил говорить: Эрл Каракул заставляет работать по добыче таких камней и берегов тех, кого не удалось обратить в окровавленных. Эти лунные камни отличаются от обычных. Каракул использует их, чтобы расширить свои магические способности. Значит, с помощью лунных камней вампиры становится сильней. А, я не в курсе всех деталей, но здесь совсем не с кем поговорить, так что я расскажу тебе, но не прекращай работу. Окровавленные заметят». Флип вновь взялся за лопату, продолжая рассказ. Эрл Каракул и все здешние вампиры враждуют друг с другом. И потому они постоянно усиливают свою магию, чтобы контролировать большее количество окровавленных. Ты хочешь сказать, что Повелитель вампиров не имеет реальной власти? Почему же? Имеет. Он полновластный правитель земель тьмы. Но при этом он позволяет членам клана убивать друг друга. Но на то есть свои причины. Было видно, что Флип изрядно истосковался по достойному собеседнику, поэтому он не умолкал ни на секунду, Я рассказал, что вампиры, несмотря на всю свою магическую силу, обладали множеством слабостей. Один вид креста или запах чеснока вызывал у них обморок, а кожа вампиров настолько чувствительна, что попадание на нее прямых солнечных лучей приводило к сильным ожогам. И хоть доступ в эти земли священникам был перекрыт, их светлая магия по-прежнему была для вампиров смертельна. Возраст повелителя вампиров насчитывает более тысячи лет. Он наиболее высокопоставленный аристократ, но все эти слабости... Пропадает по мере роста сил вампира. Повелитель использует свои силы только если вампиры находятся на грани вымирания. Именно поэтому на земле Тьмы и были наложены защитные чары. Благодаря им количество вампиров беспрепятственно увеличивалось, ведь в этом краю у них совсем не осталось естественных врагов. В этом свете неудивительно, что Повелитель вампиров допускал распри между своими подданными, ведь территория Земель Тьмы была просторна, но не бесконечна. И так как вампиры жили по несколько сотен лет, и под эффектом темной крови» были практически непобедимы для незваных захватчиков, то перенаселение довольно быстро стало насущной проблемой «Земель Тьмы». На заре истории «Земель Тьмы» все немногие вампиры обитали в замке Повелителя. Но в силу их все разрастающейся численности, со временем в замке остались лишь высшие вампирские чины. И остальным пришлось уйти, даже вампиры стареют и умирают. Но только не Повелитель. Он бессмертен. Благодаря магии Замка Бессмертных. В нем бессмертными могут стать и другие вампиры, если им будет дарована такая честь. Главной жизненной целью каждого вампира являлось возвращение в Замок Бессмертных. Для этого им требовалось побеждать других вампиров-аристократов, захватывая их земли и тем самым повышая свой статус. Когда вампир таким образом достигал наивысшего возможного ранга, то ему позволялось войти в Замок Повелителей и остаться там навсегда. При этом уже ненужная ему захваченная территория распределилась между оставшимися снаружи вампирами, и те продолжили свою братоубийственную войну без него. То есть повелители используют войну в качестве инструмента для контроля популяции? Это не укладывалось в голове. Но, видимо, особенности жизнедеятельности вампиров требовали особых мер. Распре между вампирами сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В каком смысле? Вампирское соперничество происходило не по людским меркам. вампиры Земель Тьмы безоговорочно следовали строгому своду правил. Так, чтобы законно взять под контроль чужую территорию, вампиру следовало пропитать её землю своей магией. Точь я была земля, и обладал правами на нее. Поэтому чем больше за вампиром числились окровавленных, тем выше были его шансы на победу. Окровавленные, в отличие от вампиров, имеют право сражаться в землях Тьмы. Они не вынуждены следовать никаким правилам, чтобы нападать на чужой замок и защищать свой, Вампирам нужно как можно больше окровавленных, но если сам вампир слаб, то сколько бы он ни контролировал окровавленных, от них не будет толку. Почему же? Разве численное преимущество не позволит перебить окровавленных вражеского вампира, а затем убить его самого? Я говорил тебе: все вампиры находятся под протекцией повелителя. Ему нет дела, если вампиры убивают друг друга. Но если вампиры убьют монстра другого вида, то это вызовет гнев повелителя. Когда-то он наводил ужас на весь мир. Даже сам владыка тьмы старался не переходить ему дорогу. Даже дракон, разозлившему повелителя вампиров, было не сдобровать. Ничего себе. То есть, если даже мне удастся сбежать отсюда и сбросить такого крови, я не смогу убить Каракула? Аура темной крови, распространявшая свой эффект по всем землям тьмы, минимизировала шансы Арка на победу над Каракулом в бою один на один. Но даже если ему удастся убить его... То тем самым он навлечет на себя гнев повелителя вампиров. Интересно, какова была его сила по сравнению с аристократом высокого ранга вроде Каракула. Встретив такого монстра, Арк мог погибнуть навсегда. Но вместе Каракулу думать покорновато. Вампиры используют окровавленных, чтобы добраться до замка соперника, и вызывают владельца на дуэль. Вампиры не имеют права отказаться от вызова, поэтому окровавленные бесполезны для слабого вампира, который не способен побеждать в дуэлях. Таким образом, только сильным вампиром вроде Каракула имеет смысл создавать окровавленных. Судя по всему, Каракул считался довольно сильным вампиром. Он держал под контролем всю округу, обладал сильными магическими способностями и высоким статусом. Конечно, все это перешло бы к другому вампиру, победившему Каракула, но в восточной части земель тьмы не находилось никого, способного потягаться с ним, и так как земель для захвата поблизости больше не оставалась, Каракул сосредоточил все свои силы на обороне. «Кажется, жизнь вампира полна подводных камней. В самом деле, будете вынуждены убивать соседей и даже собственных родственников, уча с из приятных. Магия Эрла Каракула очень сильна. вся благодаря камням-оберегам. Это единственное место в землях тьмы, где их можно добыть. Неужели этот камень в самом деле чего-то стоит? Арк еще раз внимательно изучил описание лунного камня. Этот камень и правда впитал в себя магию луны, но ничего особенного в нем не было». Он восстанавливал всего лишь 10 маны, в то время как навыки арка в зависимости от мощности требовали от 50 до 500 маны. И за такой ингредиент при продаже в лавке не выручите пары серебряных монет. Обычные зелья маны хоть и стоят подороже, но они во много раз эффективней. Бонус, получаемый при вставлении лунного камня в гнездо предмета, тоже не впечатлял. Что ж, не знаю, найду ли я применение полученным ответом, но мне повезло встретить хоть кого-то, кто смог ответить на мои вопросы. Да и Флип всё же более надежный источник информации, чем Альбертс. Но Арк хотел узнать больше. «Кстати, ты слышал о каких-нибудь звериных кланах, населяющих Земли Тьмы?» «Звериные кланы?» «Нет, такого не припомню. Но я видел людей». Арк подумал, что ослышался. «Людей? Ты мог их встретить по пути сюда. Люди живут на побережье. Не знаю, почему каракул оставляет их в живых. Но...» Каракул утверждал, что в землях тьмы нет людей. Поэтому Арк решил, что посещенные им деревня населялась закамуфлированными окровавленными. Но это все же были люди? Ни Каракул, ни Флип не имели, видимых причин лгать ему. В таком случае, кто же из них двоих ошибался? Арк совершенно запутался.